К этому месту ее, измученную обессиленную, наверное, вывел или спасительный инстинкт, или те таинственные темные силы, которые она столь усердно призывала в последнее время. Она не помнила, как продралась сквозь лесную чащу, мокрая с головы до ног. Перемазанная в болотной жижи, она сейчас и впрямь напоминала сказочную кикимору, какой в деревнях пугает непослушных детей. Неведомая сила взнесла ее по крутому взлобку сквозь густой борелом через поваленные стволы наверх, где среди хаоса поверженных лесных исполинов тянулась узкая тропка — остатки некогда широкой наезженной проселочной дороги. В былые времена по гребне высокой гряды пролегал путь, соединявший несколько подлесных деревень. От тех деревень давно не осталось даже углей, а дорога заросла подобно тому, как зарастает шрам на человеческом теле. Вроде ничего и нет, а след все равно остался. Здесь среди дико смешавшихся друг с другом и рябины, и можжевельника и ольхи, и даже кленов с грабами казалось, чья рука просто натыкала тут побольше деревьев, не особенно разбирая даже каких, совершенно непролазной чаще затаилась небольшая часовенка. Собранная из тесовых чешуек, на островерхую крышу до сих пор украшал знак спасителя. Устремленная вверх, перечеркнутая крест-накрест стрела. Часовинке давным-давно следовало бы развалиться. Она вся почернила от времени, прогнила насквозь, крыша зияла многочисленными дырами, но все-таки строение выглядело отнюдь не как после нескольких сотен лет небрежения. Вокруг часовни до сих пор можно было заметить что-то вроде небольшого кладбища. Тем более странно, погосты лес поглощает и того быстрее. Уныло застыли покосившиеся кресты. Мало кто заботился вытесать точное подобие спасителевого знака. Просто соединил три кое-как ошкуренных бруска и готово. Такое должно было рухнуть после первой же зимы. Здесь, на окраинах Нарна, его охранная магия чувствовалась еще не столь сильно. Вырвавшаяся на свободу заклятие, еще гремела медным звоном в груди ведьмы. Еще ходили отзвуки освободившейся силы. Она чувствовала все сейчас куда острее, чем обычно, даже когда пускала в ход свои заклинания». Выпущенная ею на свободу мощь сейчас вихрем неслась по округе. Заклятие сплетено на славу. Его теперь не смогут остановить ни инквизиторы, появись они тут, ни даже этот странный черный маг, едва не испортивший все дело. Черный маг. Что-то непросто было с этим черным магом. Он говорил ведь какие-то слова, хотел решить дело миром, предлагал... «Да-да, он предлагал защиту и помощь. Или нет? И все, ей только привиделось. Но теперь это позади. Тяжело дыша, ведьма прислонилась к стволу. Она словно разрешилась от бремени. Исчезла томительная тяжесть, незримый груз сплетаемых чар больше не давил на плечи. Теперь все будет очень хорошо, а ей надо уходить отсюда подальше и побыстрее». Потому что приманка наживлена, очень скоро в округе будет черным-черно от отцов-инквизиторов. И вот тогда-то ее котел и покажет себя да так, что этим извергам, честным именем спасителя, прикрывающимся в пору, будет саму тьму западную себе на помощь звать. Заклятие работало. Котел кипел не напрасно. Ведьма тихо засмеялась, впиваясь ногтями в кору. Она сделала все, как положено, и никто не смог ее остановить. Одна, без наставницы, она своим умом дошла до всего, что нужно, сама все устроила и сама свершила месть. Долго помнить будут. О том, что был миг, когда она готова была принять помощь темного мага и позволить ему погасить котел, ведьма чего-то уже не помнила. Как не помнила и того видения, что явил ее странный ночной гость, о том, к чему приведет исполнение ее заклятия. Откуда-то сзади донесся тяжелый вздох, дальний отголосок, словно там рухнули в пропасть пласты земли. Беглянка невольно обернулась. Нарн окутывала ночь, холодная осенняя ночь, беззвездная и безлунная. Ведьма с легкостью ориентировалась в непроглядном мраке, и яркая холодная вспышка над восточным горизонтом почти ослепила ее. Впрочем, это оказалась отнюдь необычная вспышка. Там, где совсем недавно горел ведьмин костер, и в котле над огнем булькала ее варево, там, над лесом, над острыми вершинами елей, В небо поднимался столб блеклого беловатого пламени, прозрачного и дрожащего точно северное сияние. Все вокруг озарилось мертвенным бледным светом. Пепельные лучи, точно гибкие плети, обвивались вокруг стволов. Они проникали повсюду, и ни одно дерево, ни одна ветка не отбрасывала тени». Тень оставалась только у покосившейся стрелы и спасителя, до сих пор неведомо как державшейся на крыше часовенки. Поток белого пламени тем временем поднимался все выше и выше над лесом, разделяясь при этом на сотни и тысячи тонких отдельных струек, словно целое полчища светящихся змей плыло в темной воде». Выше и выше тянулись они, снежно-огненный цветок распускался меж темным лесом и еще более темными небесами, оттеняя непроглядность и непроницаемость окружавшей черноты. Едва коснувшись туч, сплошной поток огня разделился, разбился, словно вода о камень. Теперь змеи направили свой бег обратно к земле, словно успев высмотреть себе добычу описывая громадные пологие дуги в медленном падении своем, струи пламени как никогда стали похожи на змей. У них появились даже нечто похожее на вздутые округлые головы. Ведьма задрожала. Ни о чем подобном она и помыслить не могла. Никакого свечения, никаких фейерверков ее заклятий не предусматривала, по крайней мере, сейчас. Чары сплетены были точно — Она не могла ошибиться, если, конечно, все не испортил в последний момент этот самый волшебник, назвавшийся Черным Магом. Ведьма почувствовала, как вновь поднимается волна ненависти. Ее она испытала, перекинувшись в пантеру-оборотня, и не забыла тот миг. Ну, если это и в самом деле он. Не сносить ему головы, пусть даже ради этого ей придется прозакладывать свою собственную душу. Однако углубиться в сладостные помыслы о мести она не успела. Над самой ее головой что-то ярко блеснуло. Огненная змея врезалась прямо в кроны дубов, замкнувшиеся над часовней. Пламя потекло вниз длинными тягучими струями, словно вода. Скорее даже как пролитая сметана. Голова? Ведьма готова была поклясться, что там и в самом деле была голова с узкими прорезями глаз и черной дырой рта. Голова эта, лишившаяся всего остального тела, тем не менее скатилась по ветхой крыше, словно мячик, подпрыгивая, рассыпая вокруг себя снопы холодных белых искр. Скатилась и упала на наземь среди старых могил. И не над всеми из них стоял охранный знак спасителя. Ведьма поняла это слишком поздно. Огненный шар разбился о землю, старый погост впитал пламя. Ведьму затрясло от смутного ужаса. Она и рада была бежать с этого места, да только куда там. Ноги ее не слушались, она не могла даже крикнуть, не говоря уж о том, чтобы творить какие-то защитные заклинания. Да и не было у бедняжки сейчас под рукой ничего из нужных ингредиентов и не один месяц ушел бы на их сборы и подготовку. Земля на погосте вспучилась в нескольких местах, затрещали, шатаясь последние с чудом уцелевших крестов. И вот тут-то над чаще пронесся тот самый жуткий не то вопль, не то стон, который там внизу на пути через болото, и услыхали фессо-товарищи. Могло показаться, что он идет из-под земли, но нет. Земля стонала, это верно, но точно так же отзывались ей голые ветки, и морщинистые стволы, и узловатые корни, и даже остатки кладбищенской ограды. Словно все, живое и неживое, поняла вдруг, что сейчас должно произойти, поняла и скорчилась, оцепенела не в силах ни бежать, ни даже отвести взгляда. Дрожа и судорожно смахивая со лба обильный пот, ведьма ждала чего-то вроде восставших мертвецов. Хотя какие мертвецы на этом старом пристаром кладбище, где земля давно уже разъела и доски, и саваны, и кости, не оставив ничего на поживу некромантам? Она мнила себя в силах справиться с ними, разумеется, только потому, что самой ей ни разу встречаться лицом к лицу с неупокоенными не приходилось. А потом белый огонь внезапно выплеснулся из-под земли, высветил безжалостным светом очертания старых могил. На мгновение перед оцепеневшим взором ведьмы появились даже надгробные знаки, свежие, словно только что вытесанные. Оказывается, и у вещей могут быть призраки. Снежно-голубоватые лучи скрестились на темных стенах полуразрушенной часовни, и следующими, следующий миг за черным провалом рухнувшей двери ведьма услыхала тяжелые шаги. Рвущийся из-под земли свет охватывал ее словно частой сетью, вливался в вены горячим ядом, кружил и дурманил голову, и ведьме начинало казаться, что она поднимается высоко-высоко в воздух над затененными окраинами Нарна, и взором ее открывается вся граница. Она видит и кривой ручей, и поля вокруг деревеньки, и тянущиеся через осенние хляби узкие разбитые проселки, и что она видит множество белых пятен, не то фигур, не то еще чего-то, медленно ползущих со всех сторон к обреченному человеческому жилью. К том, что именно к обреченному... Ведьма чего то нисколько не сомневалась. Какие силы вызвали к жизни эти создания? Что им надо? Что их влечет к тому же Кривому ручью? Ведьма продолжала задавать себе эти вопросы, на которые в первую же секунду без запинки ответил бы любой некромант. Разумеется, в те времена, когда этот цех был куда более многочисленным. Видение даже теснило ее собственный страх. «Видение! Ну да! Конечно же!» Он показывал ей то же самое, тот самый волшебник, странный некромант, предлагавший ей присоединиться к нему в его странствиях. Ведьма содрогнулась. Она вспомнила всего лишь часть увиденного, но и этого было ей вполне достаточно. «Дура! Дура! Почему же она не согласилась? Почему не дала ему погасить костер и уничтожить содержимое котла?» «Нет, теперь уже поздно. Кажется, ей осталось только одно — исправить содеянное». Она попыталась взять себя в руки, отогнать страх, унять дрожь в коленках. Как-никак она ведьма... Она сплела могущественные заклинания, и негоже ей уступать без боя. Однако ужас не замедлил вернуться, когда наваждение схлынуло, и ведьма вновь увидала себя возле старой полуразрушенной часовенки и услыхала тяжелые шаги неведомого существа во тьме за черными стенами. Это было уже больше того, что она могла вынести, и она закричала... Всем стоять! Всем стоять! Словно заклинание повторял Фэс, хотя все и так застыли подобно изваяниям. Как будто сейчас это могло помочь. Тишина в ночной чаще достигла апогея, отзываясь болезненным звоном в ушах. Ничто не двигалось, не шевелилось, не слышно было ни хруста веток ни грузных шагов неведомого чудища. За неимением, собственно говоря, этого самого чудища. Фэс ясно ощущал где-то впереди, совсем рядом, присутствие чужой и мертвой силы. Но мертвой не в том смысле, к которому он привык. И сказать, кто это такое или что такое, некромант бы не смог при всем желании». Он перебрал в уме имена всех известных ему обитателей мрака. Ни одно не отозвалось, что, впрочем, его нисколько не удивило. Уж если эта деревенская ведьма оказалась в состоянии вызвать дикую охоту. Потому что след вел к ведьме и никому другому. Холодная кровь дикой охоты росчерком легла на покосы и пажити северного геста. И след закончился здесь у кипящего черного котла. Именно ей, сатарской ведьме, предстояло ответить за мученическую смерть Ирдиса и Валё, и самое главное — за нарушенное фессом слово некроманта. Некроманта, взявшего под свою защиту беглеца и не сумевшего его защитить. И, похоже, сейчас готово было рухнуть и второе слово, столь опрометчиво данное им сатарской ведьме. Брат и Сугутор, как всегда, держали оружие наготове, хотя ясно было, что сейчас оно не понадобится. Страх и ненависть ведьмы вызвали к жуткому подобию жизни такие силы, которым нипочем даже заговоренная сталь. Неупокоенного, зомби или скелет, в конце концов, можно искрошить топором на мелкие кусочки. И на какое-то время это поможет. Можно наложить чары на лезвие меча и простое железо станет рубить призраков не хуже, чем обычную плоть. Но тут, — чувствовал Фесс, — на поверхность вырвалось нечто хуже призраков или обитателей могил. Здесь, похоже, не действовали обычные правила и законы классической некромантии. Фесс не отступил перед костяными драконами, но тогда он знал, что и как нужно делать. «Здесь, в ночном лесу...» Чувствуя медленное приближение неведомого существа, наделенного могущественной истребительной мощью, единственное, что мог сделать некромант — собрать в кулак все силы, надеясь, что тварь не выдержит состязания в чистом волшебстве. Здесь было не трансформ. Кто дрогнет первым, тот проиграл. Ставка — четыре жизни. А если быть точным, то несколько сотен жизней всех обитателей Кривого Ручья и близлежащих хуторов. Молодой маг воздуха Эбонезер Джайлс, разумеется, не имел ни выучки, орка с гномом, ни их железной выдержки. «Некромант! Некромант! Что делать, некромант?» — голос волшебника дрожал и срывался. «Помолчи, дурак!» рявкнул прат, не выказывая и малейшего пиетета к званию полноправного мага. Но было уже поздно. Словно тот, неведомый и невидимый враг, до да Толи пребывавший в неуверенности, понял, наконец, где его истинный противник. Сатарская ведьма тоже была где-то поблизости, натравливала своего пса, не сомневался Фесс. Как известно, страшит только неведомое. «Стоит увидеть, врага в лицо, и ужас отступает перед яростью и жаждой жизни. Встань сейчас против Фесса, даже самое кошмарное порождение черных преисподен, но встань лицом к лицу, воплоти. Он принял бы бой с радостью, подобное избавлению от пытки ожиданием». Но тварь чаще, похоже, прекрасно понимала, что раньше времени на глаза противнику показываться не стоит. Фес внезапно ощутил резкий болезненный укол, затем еще один и еще. В нем словно бы эхом отзывался каждый шаг этого существа. Было в нем нечто схожее с той серой крылатой бестией, что убила Ирдиса. — Некромант! Некромант! — Эбоназар вновь не выдержал, задергался, забился, бестолково размахивая обломками посоха святого Ангеррана. «Это он, он, ангел смерти! Судящий, карающий! О, спаситель! Отврати от нас шаги яростного раба твоего!» Джайлз упал на колени, принявшись громко в голос молиться. Мрачное лицо Сугутора исказилось бешенством. Топор взлетел в воздух. Казалось, гном решил покончить с несчастным белым волшебником одним взмахом железа. Брат еле успел перехватить руку друга вставай маг загремел орк, встряхивая молодого волшебника словно мешок с трухой вставай умрем как подобает мужам не покажем в спины героические слова орка куда лучше подошли бы к какому нибудь скальду сказителю с волчьих островов здесь увы места для подвигов не оставалось Погибать они не имели права, отступать тоже. Им оставалось только победить. Но вот кого и, главное, как? Что-то мелькнуло на гребне темного холма, словно стремительное трепетание белого плаща меж повитых мраком стволов. Ледяной взгляд твари отыскал глаза Фесса, впился в них, словно вампир в шею добычи. И, содрогаясь до самых глубин своего существа, некромант не мог не поразиться чуждости своего неведомого противника. Откуда тут взялся? Что представлял собой? Как и чем мог сражаться? Фесс не знал ничего. Наверное, такое случается на арене, когда опытному бойцу завязывают глаза и выпускают против него толпу юнцов, вооруженных кто чем. Но в отличие от Фесса, слепой боец может, по крайней мере, сражаться, ориентируясь по звуку. У некроманта не оставалось и такой возможности. Тварь медлила. Казалось, она наслаждается видом угодивших в ловушку врагов. А потом... Нет, это был не напор грубой силы, не истребительное пламя, рушащиеся камни или что-то еще подобное. Фесс... Ощутил мгновенное легкое касание невидимого ледяного клинка. Острье медленно прошло вдоль его горла, словно лишний раз показывая. «Ты в моей власти, жалкий человечишка! Вся твоя магия — ничто против меня! Заточение длилось слишком долго, и теперь-то я рассчитаюсь за все!» Пес не сразу понял, что он слышит мысли своего врага точнее, обращенную к нему беззвучную речь твари. Кто это был? Неведомый темный маг, давным-давно потерявший человеческий облик, и в самом деле, зайдя слишком далеко по дороге служения одному лишь себе и настигнутый в свое время инквизицией? Или еще более древний страх этих мест, конец кровавым злодейством которого положила меткая эльфийская стрела? Ледяной меч, издеваясь, скользил вдоль горла, и Фесс замер не в силах пошевелиться. Одно движение, даже не движение, и он труп. Оружие врага невидимо. прац с сагутором во все глаза смотрит на метра, не понимая, как близок их метр к полному окончательному поражению. Тварь совершенно правильно вычислила самого опасного противника — и совершенно справедливо не обратила никакого внимания на громко молящегося Эбонезера. Но, как оказалось, напрасно. Маг воздуха по-прежнему дрожал от страха всем телом, однако не без помощи того же Сугутора все-таки сумел подняться на ноги. В руке волшебник судорожно сжимал верхнюю половину посоха преподобного Ангеррана. Посох, как ни странно, истощал сейчас мягкий голубоватый свет, словно небо ранним солнечным утром. Запинаясь и заикаясь, Джайлс начал весь голос читать молитву об изгнании зла, чертя при этом в воздухе священный знак Спасителя. Посох оставлял за собой постепенно тающую огненную дорожку. Никогда еще доселе Фес не видел творимых магии Спасителя чудес — если, конечно, не считать таковыми деяния славного нашего отца Этлаву в деревеньке Комары. Но на сей раз увидел. Нет, обломки посоха не извергли из себя пламя. С небес не зашли блистающие раки Спасителя. И вообще, на первый взгляд, ничего не случилось. Только от горла Фесса отодвинулся ледяной меч, и разошлись железные тиски, туго стянувшие сердце. Сверху, из-за деревьев, раздался глухой вой полной ярости и боли. Что сделало заклинание молитва Джайлза Фесс гадать не стал. Он просто ударил туда, где скрывался враг. Ударил испытанным оружием некромантов, которые сам, впрочем, еще ни разу не пускал в ход, потому что эти чары отнюдь не относились к числу тех, что можно пускать в ход, не опасаясь последствий. Конечно, некроманту в какой-то мере подвластно подобно стихийным магам разрушительная мощь первоэлементов. В Фессу удалось пробить дорогу своему отряду, заставив врагов стареть и умирать стремительно, словно проживая десятки лет в считанные доли секунды. Но и стихийная магия, и использованная Фессом некромантия, хороши против обычных противников из плоти и крови, пусть даже плоти давным-давно мертвой. Разумеется, призраки и духи тоже получили бы свое, попытаясь они преградить дорогу черному магу, но то известные призраки и духи, с которыми ясно, чем и как бороться. Существо на гребне холнистой гряды не походило ни на что, описанное в анналах. И Фессу, несмотря на боль отката... Пришлось пустить в ход чары, рвущей саму тонкую плоть призрака, неважно, как и почему возникшего. Смерть, распад и разрушение — всеобщее и универсальные. Жизнь, сотворение и созидание — единственные и неповторимы в каждом отдельном случае. Гораздо легче обрушить в пыль кажущиеся несокрушимыми крепостные стены, чем покончить раз и навсегда, — Даже с самым захудалым призраком, обладающим способностью проникать сквозь незаговоренные стены и нырять под землю. Заклинание использованное Фессом, не требовало ни сложных ритуалов, ни внимательного изучения древних авторов, ожидания должного расположения звезд и тому подобного. Оно не относилось даже к роковой магии крови. Просто некромант сам на какое-то время умирал, посылая вперед свой бесплотный дух, бестелесную сущность, которую верящие в спасителя именуют душой. Просто умирал. И дух мертвого волшебника стягивал к себе все силы умирающих в этот миг вокруг него существ, любых, от человека до муравья или слепого червя. Инквизитор Этлау напрасно обвинял Фесса в том, что он, Фесс, якобы пирует, точно вампир, среди кровавой битвы. Ах, если бы это было так. Каждая принятая капля сил отзывалась мучительной отдачей, тем самым откатом, который делал мир Эвиала столь непохожим на остальные в плане действия магии. Фесс еще успел услыхать вырвавшееся у Сугутора полное ужаса «Мэтр!» Прежде чем мир вокруг него на мгновение встал на дыбы и вновь опустился на привычное место. Темное чаще исчезло. Никромант вступил в серые пределы, где безраздельно властвовала она. О нет, отнюдь не западная тьма, а смерть. Простая и понятная смерть. Ожидающее в конце жизненного пути каждое чувствующее существо. Теперь некромант видел вокруг себя не просто деревья, холмы и камни. Он видел то, что в свой черед вступит в серые пределы. Да-да, даже камни небессмертные. Они переживут бесчетные поколения людей и им подобных. Но наступит и их черед». Придорожный валун рассыплется мелким песком, и дух камня уйдет навсегда. Все вокруг Фесса медленно умирало. Сосны ели, трава, мох, кусты — все. Гибли в вечной, бессмысленной борьбе за лишний миг существования мелкие жуки. Растения беспощадно душили друг друга сплетающимися корнями. Даже могучие лесные исполины, корабельные сосны непримиримо сражались друг с другом за лишний солнечный луч, за лишнюю каплю земных соков. Вся природа великая, многоголосая и беспощадная полна была в тот миг, как и всегда, и рождений, и смертей. Вечен и неизменен этот круговорот, покуда горит солнце в небесах. Но ФС смог использовать как оружие лишь силу распада и разрушения. Не слишком-то весело, но таков путь некроманта, ибо кто укротит рвущиеся на воле чудовищную слепую силу, заключенную в мириадах и мириадах малых смертей? Несложно заставить умереть раньше срока обычную человеческую плоть. Проделать то же самое с призраком невозможно. Он не знает, что такое старость, естественным путем и лишь через много-много веков. Фесс ударил иным. Силой миллионов смертей, бессловесного отчаяния и горя, заключенного в простиравшемся вокруг него мире. Конечно, извлечь силу посредством жестокого кошачьего гримуара гораздо проще, но... Отдача почти что погасила сознание. Фэс не имел права на промах, потому что второго удара нанести бы не смог, и никакие из последних сил тут уже бы не помогли. Они ударили одновременно, он и неведомая тварь, не то созданная чародейством ведьмой, не то вырвавшаяся из какой-то вековечной темницы, что лежит вне пределов обычного мира живых. Клод Фесс сейчас умирала в авиале, душа покинула тело, вкладывая все, что имела, в этот один единственный удар, то чем встретил его атаку враг в купе с отдачей, откатом, заклинания, швырнуло сознание к самым границам жизни и разрушение смело защитные барьеры обыденности и уже не Фесс, не его дух. Но то, для чего они подобрали название даже сами некроманты минувших веков, встретило в этот миг взгляд самой вековечной тьмы. Это было почти как во время Орвесской битвы, только еще хуже. Гораздо хуже. — Ну, вот видишь, — сказала тьма, глядя на заметавшуюся перед ее величественным бесконечным троном жалкую крупинку сознания. «Видишь, как оно все обернулось? Ты сам пришел ко мне, потому что я изначально права. Из меня все вышло, и в меня же и возвратится. Вечен круговорот, дерзкий дух, вечен круговорот силы и памяти, и никому, даже богам, о которых любят рассуждать смертные, не разорвать этой великой ними скованной цепи». Я никого не принуждаю. Это только в сказках мне приписывают неутолимую алчность и злобу. Когда ты придешь ко мне, мы управим этот мир вместе ко всеобщему благу. Кажется, он или то, что оказалось в тот миг перед очами вечной владычицы, тем не менее сумел ответить чем-то вроде: а как ты будешь судить о всеобщем благе? «Не нужно ли это твое благо тем, кто живет на тварной земле? И почему ты стала судить о таких вещах? И зачем тебе сдался именно я?» «Сколько вопросов!» — ответила Тима. Она не усмехалась. Она не умеет ни смеяться, ни злиться. Она просто есть, и этим все сказано. «Хорошо же, слушай. Я могу вернуть тебе память, и тогда тебе многое станет ясно». «Во мне океаны сознаний. Все они стали мной, я стала ими. Они есть я, и я есть они. Не понимаешь? Не беда, в свое время поймешь. Эвиал — мир, где я не могу оставаться сама собой. Мне приходится действовать. Но у тьмы нет ни рук, ни ног, и вся моя мощь обречена до поры оставаться скованной. Ты — мои руки и мой меч». «Конечно, если бы ты оказался во мне, это сильно облегчило бы дело, но... Я никого ни и не принуждаю. Ты должен принять это решение сам!» «Ты не ответила?» «Я не сужу. Этим занимается то, что живущие часто называют светом. Просто мое бытие требует действия. Этот мир — мое вместилище, и я не могу допустить его разрушения». «Разрушение? О чем ты говоришь? О том, что в громадной совокупности миров и пространств, которые владеющие силы называют упорядоченным, множество сил и множество воль. Я, тьма — всего лишь одна из них. Большинство из этих сил не имеет ничего общего с привычными людям тьмой и светом. У этих сил вообще нет света, если ты понимаешь, о чем я говорю». «Ты сам можешь судить об этом, потому что вырывается сейчас в мир, и с чем тебе приходится сражаться, а потому...» Трудно сказать, о чем еще бы поведала тьма. Но в этот миг, словно чья-то исполинская рука, грубо рванула сущность Фесса обратно к костному миру, где лежало его тело, бессильно рухнув на руки друзей. «Получилось!» Ворвался в уши срывающийся голос. «Кажется, Джайлс. «Получилось, господин гном, получилось! Он сейчас очнется. Не были бы вы так любезны убрать ваш достославный топор от моей шеи!» фэс открыл глаза. Он не чувствовал своего тела, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, потому что ему повиновались только веки. Над ним склонялись встревоженные лица орка и гнома. Рядом на коленях стоял Эбоназар, болезненно потирая ладонь. Обломок посоха Ангерана и Гесского аж дымился отброшенный в бой мощи. «Да, не так простый парень, как, наверное, сам думаешь. Он знал, что сейчас придет разрушительная боль, оставшаяся от безоглядно сотворенного заклинания». Тело было полно этой боли, и когда он полностью придет в себя, эта боль начнет рвать и ломать его точно с вора диких медведей. Но сейчас его взор, еще не полностью очистившийся от магии, неудержимо скользил дальше, вдоль по склону, вверх, туда, где столкнулись две волны волшебства, его собственного и того, что враг успел выплеснуть ему навстречу. Там, где столкнулись противоборствующие силы, на первый взгляд не произошло ничего особенного. Но деревья обратились в черные невесомые пепельные тени, точно их пожрал какой-то невидимый огонь. Трава на склонах, даже камни у кромки болота... Все стало тенями, все ушло в серые пределы, оставив здесь, на земле, лишь бледное отражение. Не плоти даже, но всегда погибших духов. Два незримых меча столкнулись и разлетелись облаком осколков, каждый не больше пылинки, отравляя и умерщвляя все вокруг себя. Эс ясно видел теперь и покосившуюся часовню, И вспученную землю на древнем погосте, и следы врага, оголодавшего и страшного, и в самом деле выпущенного на волю ведьмой, а теперь тем же ударом вбитого, вмятого обратно, закупоренного и запечатанного, но при этом отнюдь не уничтоженного. От звуки нечеловеческих проклятий слабо доносились до Фесса, и он поспешно отклонил слух. Нельзя прислушиваться к такому, давать плоть чужому чародейству. Ох, надолго же будет проклято это место. Ох, недобрые дела станут твориться здесь лунными ночами, когда будут на время слабеть оковы невидимой темницы. Страшна была судьба погребенного, пока он еще ходил по земле, но троекратно страшнее тому, мука, что он испытывает сейчас. Впрочем, по делам. Фэс не ощущал раскаяния. Так, понятно, с этим справились. От одного отбились. А ведьма-то у нас где? Не мой вопрос повис в воздухе. Казалось, считанные мгновения занял безмолвный поединок, но чародейка успела таки скрыться.